Отряд четвертый – двукрылые, диптера. К этому отряду относятся мухи и комары, которые без сомнения всем известны, и не менее общеизвестные – блохи. Характерными признаками насекомых этого отряда являются два крыла и сосущий хоботок, однако настолько твердый, в большинстве случаев, что иногда может прокусить кожу человека. Голова почти совершенно отделена и соединена с грудью только тонким стебельком. Верхняя часть трех грудных членников называется спинным щитком. По внешнему виду двукрылые стоят ближе всего к перепончатокрылым, и так же, как и они, по большей части бывают покрыты волосками. Крылья их часто бывают очень маленькие, почти совсем прозрачные. У многих насекомых этого отряда позади крыльев находится еще крыловая чешуйка, под которой скрыт особый аппарат, так называемое жужжало, халтера. Это своеобразный орган, назначение которого не вполне истолковано. Некоторые наблюдатели считают его зачатком вторых крыльев, а по исследованию Ландуа он связан со звуковым аппаратом, но отчасти имеет значение для дыхания. Большую часть поверхности головы занимают глаза, которые иногда соприкасаются друг с другом на темени, у других же разделены. сяжки прикрепляются в промежутке между лбом и лицом. У одних насекомых они бывают длинные, у других короткие. Личинки двукрылых живут в воде, в земле или в гниющих растительных и животных веществах. Некоторые ведут паразитический образ жизни. У личинок двукрылых настоящих ног не бывает, но они заменяются иногда волосками или щетинистыми бородавками. У большинства личинок нет головы, и туловище их заострено с одной стороны и оканчивается тупо с другой. Те из личинок, которые живут на земле, лежат неподвижно, а водные личинки плавают». Известно около 18 тысяч видов двукрылых, но по числу особей они, вероятно, решительно превосходят насекомых всех других отрядов. Прежде всего, мы обратимся к описанию комаров, типулария, которые по внешнему виду очень разнообразны. В Европе они не менее многочисленны, чем в других странах. Из летописи видно, что в Англии в 1736 году комары появились в таком невероятном количестве в одном городе и буквально тучами велись около колокольни, что жители приняли их за клубы дыма. Всякий знает, как неприятно попасть в такую тучу жалящих насекомых. Но наши комары ничтожны сравнительно с южноамериканскими москитами, которые положительно отравляют жизнь всем местным жителям. Жители Ориноко при встрече прежде всего осведомляются, как вели себя сегодняшнюю ночь москиты. Известны случаи, когда жители покидали свой город вследствие беспрестанных мучений, испытываемых ими от комаров, и переселялись в другое место. Еще в древние времена Павзаний рассказывал про подобный случай. Город Миус в стране Карий, говорит он, расположен у морского залива. Сюда впадает река Меандр, которая постепенно отделила залив своими наносами от моря и опреснила его воду. С того времени развелось здесь такое множество комаров, что жители покинули свой родной город и перешли в Милет. И в мое время, добавляет Павзаний, на месте древнего Миуса стоял только храм Бахуса. Личинка некоторых комаров живет в воде и дышит наружными жабрами, но некоторые дышат трахеями и принуждены подниматься на поверхность. Представителем жалящих комаров, кулицида, является полосатый комар, кулекс аннулатус. У него длинная острая жало, сравнительно небольшие узкие крылья, сяжки состоят из 14 члеников. Отличительным видовым признаком его являются светлые поперечные полоски на брюшке и пять темных пятнышек на каждом крыле. Величины он достигает для комара весьма значительной, именно 9 мм и даже более. Еще чаще встречается обыкновенный комар, кулекс пипиенс. Личинки обоих упомянутых видов в бесчисленном количестве живут во всяких стоячих мелководных бассейнах. Они беспрестанно движутся и пригоняют к своему рту ресничками мелкие органические частички, плавающие в воде. Личинка три раза линяет, причем сбрасываемые шкурки поедаются ими же самими или другими водными обитателями. После четвертого линяния вместо стройной фигуры живой личинки появляется толстая неуклюжая куколка, которая проводит в таком виде дней восемь, а затем ее оболочка лопается и вылетает комар. Сначала он ухватывается беспомощно за плывучую по воде шкурку, которую сам только что обронил, и не умеет еще держаться в воздухе, так что малейшего ветерка достаточно, чтобы опрокинуть его в воду. Но уже через несколько минут крылышки его твердеют, и сам он выучивается сохранять равновесие. С великим трудом карабкается он на какой-нибудь плавающий листочек или на выдающийся из воды предмет, и здесь набирается сил. Наконец, крылья его настолько оправились, и сам он так окреп, что может пуститься лететь. И после этого совсем уже не возвращается в воду. Только самка перед самой смертью снова опускается к воде, садится на какой-либо предмет или растение, И откладывает свои яички в воду, причем искусно склеивает их друг с другом так, что они плавают. Каждая самка в среднем откладывает около 300 яиц, и через 4-5 недель из них уже готов комар, который, в свою очередь, может размножаться. Отсюда нетрудно понять, какое обесчисленное множество комаров может расплодиться при благоприятных обстоятельствах. А одним из главнейших таких условий является сырость и множество луж и водоемов, где бы могли развиться личинки комаров. Огородная корамора, типула олярацеа, отличается отсутствием простых глазков, короткими сяжками и четырехчленистыми щупальцами. Насекомое это появляется в июле или августе, и самки тотчас же начинают откладывать яички прямо в рыхлую землю. Приблизительно через неделю развиваются личинки, которые растут и продолжают питаться землей, содержащей перегной, и в таком виде зимуют, а летом будущего года превращаются во взрослых насекомых. Есть комары, личинки которых массами встречаются на грибах. Это так называемые грибные комарики, мицелофилида и темнокрылые, Сциария, но гораздо более известен ратный темнокрыл Сциария милитарис, смоляно-черного цвета или темно-бурого. Брюшко семичленистое и оканчивается острым яйцекладом. Личинки его получили название «ратного червя», так как они бесчисленными массами совершают иногда свои переселения. Серой длинной змеей, около 400 сантиметров, шириной 10-25 см и толщиной в полтора сантиметра, движется эта червь с несокрушимой настойчивостью, преодолевая всякие препятствия на пути. Вся эта живая полоса состоит из множества маленьких личинок, которые настолько склеились между собой своей слизистой кожей, что представляют как бы одно целое. Издавна люди придавали особенное значение таким массовым перекочевкам червей. Простолюдины видели в этом предзнаменование войны или мора, а опытные хозяева предугадывают урожай хлебов. Примечание. Жители гор предугадывают в движении червя вниз урожай, а для обитателей низменных мест это явление наоборот предвещает неурожай. Конец примечания. Женщины пользовались этой движущейся стаей как оракулом для гадания, Бросали на пути какие-нибудь предметы из одежды, например, платки или ленты, и если червь проползет через брошенное, то это предвещает счастье, а если же уклониться с пути и пройдет, то наоборот несчастье. Если на пути встречается какое-нибудь небольшое препятствие – то колонна временно разбивается или раздваивается, и оба крыла затем снова смыкаются. Если переедет телега или наступит лошадь, то целость колонны временно нарушается, но тотчас же снова она смыкается. Ратный темнокрыл в год производит только одно поколение. Но время созревания личинок или куколок зависит от состояния погоды. Сходный с ним грушевый темнокрыл, личинки которого поедают плоды груш, и желтый лихорадочный темнокрыл, который появляется в Луизиане в огромном количестве тогда, когда там свирепствовала эпидемия желтой лихорадки, откуда и произошло название насекомого. Галлицы, цицидомия представляют собой маленьких тоненьких мушек с широкими тупыми крыльями, отчасти покрытыми волосами. Эти насекомые, которые в числе около ста видов водятся в Европе, замечательны способностью своих личинок производить наросты, так называемые галлы, на различных частях растений, чаще всего на листьях деревьев или травянистых растений. Наиболее известен из галлиц хлебный комарик или гессенская муха. Цесидомия – деструктор. Личинка этого насекомого имеет в длину всего 3,37 мм и построению схожа с комариной личинкой, но, с другой стороны, не имеет головы, и этим сходно с мухами. Этот комарик приносит большой вред, так как личинка его поедает озимое и часто истребляет целые всходы. В течение года может выйти два поколения этих насекомых. Москиты, симулия, которые свойственны Южной Америке, хотя сами представляют из себя очень мелких насекомых, но встречаются в невероятно большом количестве. Личинки и куколки их развиваются в воде. Из родственных европейских видов самый известный колумбацкий москит, Симуля Колумбак Зенсис, названный так по имени одной деревни в Сербии, где по народному преданию святой Георгий убил в одной пещере дракона, и оттуда вышли москиты. Действительно, в пасмурную погоду москиты скрываются в подобных пещерах, а чуть станет теплее, вылетают оттуда огромными массами. Этот комар составляет бич местного населения а еще более причиняет зла скоту. В 1813 году в одном округе Венгрии от москитов падали целыми массами рогатый скот и свиньи. Эти несносные насекомые величиной с блоху заползали животным в нос, уши, рот и доводили их до бешенства, так что через несколько часов животные умирали. Черная мошка, бибио марци, с длинными волосатыми ногами и с таким же туловищем мухи, которые ранней весной медленно ползают по травам и низким кустарникам. Самка откладывает около 150 яиц прямо на землю, прикрытую гниющими листьями, и недели через 3-4 из них выходят личинки, сначала светлые, но постепенно темнеющие, У этой личинки нет ни сяшков, ни глаз, есть только роговые челюсти и пучок ресничек, что составляет рот. Личинка этого насекомого, точно так же, как и личинка садовой мошки, бибиохортруланус, приносит вред культурным растениям, подъедая корни спаржи и других огородных овощей. Слепни, табанида. По наружности совершенно сходны с мухами, но по способу развития стоят ближе к комарам. Известно около 500 видов слепней, которые распространены почти по всему земному шару. У бычачьего слепня, табанус бовинус, верхняя губа выступает далеко вперед в виде влагалища, хоботка или жала. Уже издали слышен слепень своим громким жужжанием, когда летает, выбирая подходящее место, на теле животного из стада. Последнее выведенное из терпения неотвязчивыми насекомыми, которые беспрестанно жалят их, иногда приходят в бешенство и бросаются в чащу кустарников или залезают в воду. Личинка, слепня, выводится в сырой земле и питается корнями трав полного развития достигает лишь после зимовки и только в мае превращается в куколку, а в июне во взрослого слепня. Самка откладывает около 300-400 яичек на стебельке какой-нибудь травки и личинки вылупляются уже дней через 12. Если бы благодетельные наездники не полагали предел чрезмерному размножению слепней, то они могли бы представить действительно несносный бич. Из других слепней упомянем золотоглазого слепня. Хриспос коекутинес по форме тела сходного с предыдущим, черного цвета, голубоглазого слепня, табанус глаукопис и дождевку хаэма топота Плювиалис, более красивую, которая становится перед необыкновенно кровожадной, она составляет бич северных оленей на севере России. Итак, комары и слепни жаждут напиться теплой красной крови у крупных животных, но есть и другого рода насекомые, которые ищут случая напиться крови от такого же насекомого, как и они сами. Эти насекомые образуют группу ктырей – осилида. В большинстве случаев они имеют сильные ноги, снабженные прицепными крючочками, короткий, но острый хоботок и острые челюсти в виде ножей. Все это смелые разбойники, хорошо летающие и нападающие на свою добычу на лету. Шведская ястребница – диоктрия оэландика. Распространена по всей Европе. Имеет длину 15 мм. В ясную погоду ее можно очень часто встретить на кустарниках, подкарауливающую какого-нибудь комара или муху, а иногда и жирного паука. Набросившись на такую жертву, естребница высасывает из нее сок. Типичными хищниками из мух следует признать настоящих ктырей – асилус – у которых нет шипиков на голенях, а ноги покрыты волосками. Их известно много видов. Между прочим, в Европе водятся около сотни. Самый известный из них – шершневый ктырь Acilus crabroniformis желтоватого цвета, а снизу темно-бурый, длиной 15-25 мм. Встречается нередко на хлебных растениях. Если взять такого ктыря в руки – Тон то выпускает несколько капель отвратительно пахнущей беловатой жидкости. Без устали бегает он по кустам и кустарникам за пауками, мухами и разными мелкими насекомыми. Толкунчики. Эмпиде. Имеют почти шаровидную форму. Голова вооружена острым роговым хоботком, похожим на клюв. На теле совершенно нет волосков. Ноги длинные. Вообще по внешности они сходны с ктырями. В ясную погоду они целыми толпами толкутся на воздухе, как комары. Другие, наоборот, оживляются к вечеру. Буровато-серые толкунчики, эмпис теселата, с черными полосками на груди. Само насекомое имеет длину около 13 мм. Обыкновенная львинка, стратиомис хамелеон очень распространена в Европе и в других частях света. Щеки ее выпуклы. все лицо ярко-желтого цвета, глаза на затылке сливаются, хоботок в спокойном состоянии подтянут, а внутри заключает колючие щетинки. Крылья в сложенном состоянии плоско лежат на теле, мало его прикрывают. Держится она преимущественно на зонтичных растениях, при полете сильно жужжит.